Александр Геркель «Жизнь Калпатская» «Но если нет любви, так спрос какой с нас будет?» Чем и по какому счету платить мы станем? Шить колпак, да не по колпаковски. Нужно его выколпаковать и переколпаковать, и шить колпак по колпаковски. Для тех, кто не знает или подзабыл. Колпаками в некоторых частях Оксва называли солдат первого года службы. Один из вариантов происхождения этого названия таков. Среди солдат второго года службы было модно придавать летнему главному убору Панаме Форму стетсоновской шляпы, как у ковбоев в американских вестернах. Чтобы изготовить этот замысловатый аксессуар, Панаму замачивали, а затем, загнув поля и продавив тулью, буквально засушивали на жарком афганском солнышке. Ходить в такой шляпе считалось не просто шикарным. Шляпа являлась таким же атрибутом старослужащего, как вытертый кожаный ремень с выгнутой пряжкой, ушитая форма и выступающая за край воротничка подшивка. Если же, не дай бог, молодой солдат, не оттянувший положенного года, позволял себе приобщиться к ветеранам и загнуть края своей панамы, кара его ждала, скорая и неумолимая. Кроме строгого внушения и зуботычины, наказывали еще и морально. Сорвав шляпу с бестолковой головы, тулью выравнивали ударом кулака изнутри, отчего середина выдавалась вверх, подобно колпаку. А потом брали ставшую уставной панаму за поля, и силой натягивали на дурную стриженную голову молодого. Отсюда и название молодых — колпаки. Один. Джума. Дрожащие от легкого ветерка листья создавали веселую чехарду света и тени на зеленой траве сада. В густом сумраке у толстого ствола старого тутовника солнца почти не было, так что трава казалась совсем черной на контрасте со слепящей белизной утоптанной глины двора. Джума, 7-летний афганский мальчуган, сидел, прислонившись к теплой коре дерева и наблюдал за суматошной игрой солнечных бликов, лишь изредка поднимая взгляд на деда, который неторопливо занимался саженцами. Было скучно, и принек всей душой жаждал, чтобы работа была поскорее закончена. Тогда можно будет улизнуть из дома, разыскать Юнуса и вместе с ним решить, чем заняться. Поболтаться по проулкам кишлака, пробежаться по висячему мосту через реку или подняться на пригорок, поглядеть сверху на зеленую долину и стремительно несущиеся воды Вардуджа. Однако где-то не думал отпускать Джуму а уйти без разрешения было немыслимо. и медленно тянущееся время, Джума развлекался как мог. Он подносил к глазам бинокль из сложенных в трубочки кистей своих маленьких темных ручонок, поглядывал сквозь них на деда, осматривал двор, стену дувал, направлял на окрестные горы. Знакомые предметы в бинокле становились более контрастными, будто их только что отмыли. Но больше всего ему нравилось следить за пляшущими на траве и земле тенями. Немного прищурив глаза, легко было представить, что смотришь с вершины горы на далекие полускрытые дымкой хребты и долины, которые накрывают тени быстро бегущих облаков. Только что посаженные тоненькие прутики персиковых деревьев опустили листочки и казались едва живыми. По мнению Джумы, не имело никакого смысла возиться с этой дохлятиной, Но дед, не обращая внимания на их удручающий вид, аккуратно втыкал в рыхлую глину колышки и притягивал к ним прутики обрывками веревки. Когда работа была закончена, и дед, аккуратно подгребая рыжую глину, сделал вокруг каждого саженца небольшой валик, Джуме было поручено натаскать воды и налить в каждую лунку по ведру. От скуки не осталось и следа. Ободренный таким доверием паренек бегал к рыку, тащил в сад тяжелое ведро, старательно лил воду в лунки и следил, чтобы не прорывались маленькие запруды. Справившись с заданием, Джума поглядел на деда. Тот многозначительно кивнул головой и сказал, «Будешь поливать их каждый вечер, иначе погибнут. Если через семь дней листья не опадут, будем знать, что деревья прижились. Будем ухаживать за ними, я научу тебя, что делать. А когда ты вырастешь и станешь взрослым мужчиной, «В твоем саду будут цвести десять молодых деревьев. Ты будешь смотреть на них и вспоминать своего деда». Обдумывая эти слова, Джума потоптался рядом с дедом на санцепеке, а потом вернулся в тень дерева и сел на траву. Не просидев и минуты, он снова подбежал к старику. «Почему вспоминать, дедушка? Мы видимся с тобой каждый день. Как я могу вспоминать тебя, если не забываю?» Жизнь коротка, мальчик, и она в руках Аллаха. Рано или поздно он позовет меня к себе. Вот тогда ты будешь вспоминать меня, глядя на эти персиковые деревья». Джума смотрел на деда и никак не мог понять, почему Аллах обязательно позовет того к себе, когда Джума станет взрослым мужчиной. Разве Аллах не может сделать так, чтобы дед его всегда был рядом с Джумой? А когда тот станет таким же стариком, с красивой седой бородой, «Аллах позовет их обоих». Глубоко задумавшись, он снова уселся в тени. Джума услышал писк и почувствовал прикосновение к пальцам руки, которую он опирался в землю. Что-то мягкое и влажное погладило его запястье. Глянув через плечо, мальчик увидел толстенького серо-рыжеватого щенка, лизавшего его руку. «Дедушка рыжий сам ко мне пришел. Можно поглажу его?» Дед не позволял Джуме играть со щенками и гладить их. Сначала потому, что собака могла броситься защищать своих детенышей и порвать мальчика. Потом, когда щенкам обрезали уши и хвосты, чтобы не потревожить свежие раны. «Сам пришел», — задумчиво уточнил дед. «Если сам пришел, погладь, только не бери на руки». «Почему нельзя на руки, дедушка?» — спросил Джума, поглаживая мягкую шерстку на голове щенка. «Пес не должен привыкать к тебе», — терпеливо объяснил дед. «Почему не должен, дедушка?» — допытался мальчик. Дед, поставив последний саженец, медленно разогнул спину, повернулся к мальчику, задумчиво и оценивающе посмотрел ему прямо в глаза, словно решая про себя, стоит ли говорить о принятом решении. «Этот пес не будет жить у нас». «Почему, дедушка? Ведь ты говорил, что этот щенок самый лучший из помета». «Ты задаешь слишком много вопросов». «Мужчине не к лицу проявлять столько любопытства», ответил дед и ушел из сада, не сказав больше ни слова. Когда через несколько дней дед взял щенка и ушел, Джума ужасно расстроился. Сомневаться в том, что дед сделает, как сказал, не было никакого повода. Но в глубине души мальчишка надеялся на чудо и ждал, что щенка оставят. Но чудо не произошло, и Джума был разочарован и обижен. Он не выходил со двора весь день, придумывая для себя разные отговорки, чтобы дождаться возвращения деда. Не успел тот шагнуть во двор, как Джума бросился к нему и чуть не сорвался на крик. «Кому ты отдал рыжего, дедушка?» «Отнес его командору Шурави в крепость», — отвечал дед. «Для тебя, командор, — передал Бакшиш, — бери». Он протянул внуку две банки сгущенного молока. С обидой посмотрев на деда, мальчик принял подарок. Отказаться не хватило сил, уж больно хороша была сгущенка. Ему доводилось пробовать эту сладкую тягучую вкусность в гостях у родственников, живших побогаче семьи Джумы, и каждый раз она приводила его в восторг. Такие банки продавались на базаре в большом кишлаке Бахарак, в получасе ходьбы от кишлака, где жила семья Джумы. Дуканчики по дешевке покупали их у советских солдат, потом в втридорого продавали жителям окрестных кишлаков. Эти солдаты, шурави, как называли их местные, обосновались в старой крепости на окраине Бахарака года три назад. Частенько появлялись на базаре, продавая по дешевке дуканщикам массу полезных вещей и продуктов и покупая на полученные деньги разную дешевую мелочевку. Мальчишки постарше иногда бегали к крепости и выменивали у шурави на чарс сгущенное молоко. Выходило гораздо дешевле, чем на базаре. Джума был еще мал, чтобы заниматься такой коммерцией, а денег для покупки на базаре взять было негде, так что сгущенка была для него практически недоступным лакомством. В другое время Джума очень обрадовался бы такому подарку, но сейчас ему было до того жаль красивого рыжего щенка, что никакая сгущенка не могла бы подсластить горечь обиды. «Зачем ты отдал его шурави, дедушка? Разве шурави нам друзья, чтобы делать им подарки?» Разве они не плохие? Разве не наши враги? Нет, мальчик, они нам не враги и они не плохие. Но ведь они пришли на нашу землю с оружием, они стреляют в наших людей в горах. Из-за них и отца забрали в армию. Нет, неправильно. Отец ушел в армию не из-за них. Они пришли сюда потому, что твоего отца забрали в армию, пришли, чтобы помочь ему. И в горах они стреляют не в наших людей а в тех, против кого воюет твой отец. Шурави не враги. Вспомни, сколько раз они помогали нам едой, дарили рис и муку. Вспомни, когда заболел Абдуло, его лечил доктор в крепости. Но зачем они это делают? Убивают людей и лечат, взрывают кишлаки и помогают строить. Отец Юнуса говорит, что с ними нужно драться, и что когда мы с Юнусом вырастем, тоже пойдем в отряд и будем убивать Шурави. Отец Юнуса не очень умный, но очень хитрый. Сам-то не идет к маджахедам, а ты, глупец, повторяешь, не понимая, что говоришь. Шурави убивают бандитов, которые мешают нам жить и спокойно работать на нашей земле. Если бы маджахеды не прятались в горах и не стреляли в шурави, те не приходили бы в кишлаки искать оружие. Если бы маджахеды не стреляли из кишлаков по машинам шурави, те не стали бы рушить дома своими пушками. Когда шурави приходили сюда, они приходили как друзья, а теперь, когда и мы, и они наделали глупости, все стало так, как есть».